Поэтому здесь обстоит дело, как в математике. Содержание, правда, доказано. Нам приходится быть убежденными в нем, но мы не понимаем доказанного, не постигаем сути. Это неподвижная необходимость доказательства, который, однако, недостает момента самосознания. я исчезает, совершенно отказывается в нем от себя, лишь пожирает себя. Хо д д о к а з а т е л ь с т в а у спинозы следовательно правилен, однако отдельная теорема ложа, н так как выражает лишь одну сторону отрицания. Рассудок ищет определений не п р о т и в о т и в о р е ч а щ и х себе, п р о т и в о р е ч и е он не может выдержать. Отрицание же отрицания есть противоречие, ибо так как оно отрицает отрицание как простую определенность, оно с одной стороны есть утверждение, но с другой стороны также и отрицание вообще. И этого противоречия являющегося характерным для разума, недостает спинозе, недостает бесконечной формы, духовности, свободы. Уже ранее я указал, что Лулли и Бруно сделали попытку создать систему формы, постигнуть организующуюся в универсум единую субстанцию. От этого Спиноза отказался. Так как Спиноза понимал отрицание лишь односторонне, то у Спинозы, в-третьих, в сущности, вытравлено начало субъективности, индивидуальности, личности, момент самосознания». мышление имеет у него лишь значение всеобщего, а не самосознания. Этот-то недостаток и является тем, что, с одной стороны, столь возмутило против спинозовской системы людей, придерживающихся представления о свободе субъекта, потому что эта система устранила для себя бытие человеческого сознания, так называемую «свободу», то есть пустую абстракцию для себя бытия, и этим устранила Бога как отличного от природы и человеческого сознания, а именно как существующего в себе в абсолютном. Ибо человек обладает сознанием свободы, духовного, которое есть отрицание телесного, и сознанием, что он лишь в противоположном телесному есть то, что он поистине есть. За это сознание крепко держались религия, теология и здравый человеческий смысл, И антагонизм к спинозе получает ближайшим образом такую форму, что говорят свободное действительно. Зло существует, но с другой стороны, Так как для спинозы лишь абсолютная всеобщая субстанция, как необособленная, является подлинно действительным, а напротив все особенное и единичное, тот факт, что я субъект, дух и так далее, представляет для него некое ограниченное видоизменение, понятие которого зависит от некоторого другого, а не есть нечто само по себе существующее, то для него душа, дух, поскольку последний есть лишь некое единичное существо, представляет собою голое отрицание, как и вообще все определенное. Так как р а з л и ч и е и определение вещей и сознания сводятся лишь к единой субстанции, то можно сказать, в спинозовской системе все лишь бросается в эту бездну уничтожения. Но из этой бездны ничего не выходит, и особенное, о котором спиноза говорит, «им лишь преднайдено», взято неоправданным из представления – Если бы Спиноза захотел оправдать его, он должен был бы вынести его из своей субстанции. Но эта субстанция не раскрывается, и таким образом у Спиноза не получается никакой жизни, духовности и деятельности. В его философии есть только неподвижная субстанция, но еще нет духа. Мы в ней не находимся у себя, но Бог здесь потому не дух, что он не триедин. Субстанция остается неподвижной, окаменелой, лишена дэновского истекания, ибо единичные определения в форме определения рассудка не представляют собой д э о в с к и х и с к и й источных духов, вырабатывающихся и исчезающих друг в друге. И происходит с этим особенным следующее. Оно оказывается лишь... «видоизменением абсолютной субстанции, которая, однако, как таковое, не получает объяснения, ибо момент это отрицательности и н е д о с т а ё т этому негибкому, неподвижному учению, единственной о п е р а ц и и которого является лишь в с ё что угодно его определенности, особенности». и бросить обратно в единую абсолютную субстанцию, в которой оно лишь исчезает, не, не понимаю, п а р д о И в которой гибнет всякая самостоятельная жизнь. В этом состоит философская неудовлетворительность учения Спинозы. Внешнее различие, правда, имеется налицо, оно, однако, остается внешним, так как отрицательное как раз не познано в себе. Мышление есть абсолютно абстрактное, и именно благодаря этому оно есть абстрактно-отрицательное. Таково оно в самом деле. У спиноза же... Мышление не положено как абсолютно отрицательное, но если мы в противоположность спинозизму будем настойчиво отстаивать утверждение, что дух, как отличающий себя от Тело субстанциален, действителен, истин, и что точно так же и свобода не есть лишь некое лишение, то, хотя эта действительность со стороны формальной мысли правильна, о она, однако, покоится лишь на чувстве. Дальнейшим шагом, однако, является познание, что идея заключает в ней же с а м о движение. Жизнь. и что, стало быть, она имеет внутри себя принцип духовной свободы. Таким образом, мы, с одной стороны, понимаем неудовлетворительность спинозизма как несоответствие действительности, но, с другой стороны, мы должны понимать эту неудовлетворительность с более высокой точки зрения, а именно так, что спинозовская субстанция есть и «Идея, взятая лишь совершенно абстрактно, а не в ее жизни».